Глава 15 На следующий день после полудня молодые люди отправились к руинам средневекового замка в трех открытых экипажах. В первом ехали Юлиус и Анна вместе с Фридой и Дороти фон Штайнхайм. А во втором Вальтер фон Штайнхайм со своей женой Хильдегард и кузиной Эддой. Компанию им составил господин из Швейцарии с которым Вальтер поддерживал профессиональные связи. «Некий Ульрих Брунер, сын богатого банкира», прошептала Фрида Анни. Анна была немного разочарована, узнав, что Франц разделит третью карету с лордом Беннингом и леди Патриссией. Однако, конечно, она не ожидала, что он будет ухаживать за ней. Но было приятно, что Франц оказался тогда в павильоне И стал тем, к кому она могла прийти со своими заботами и кто поддержал ее советом, и что гораздо важнее, делом. В конце концов, помогая ей сесть в карету, он сжал ее руку в перчатке и весело шепнул: Надеюсь, тебе понравится поездка. Как бы то ни было, погода стояла великолепная. Ярко светило солнце, и лишь несколько белых облаков украшали голубое небо. Как хорошо, что Франц! Убедил родителей Анны в том, что посещение средневековой резиденции дома Баденов безопасно. Папа был там около 30 лет назад и назвал прогулку каменным развалинам рискованным занятием. Однако сейчас в замок можно было попасть разными путями. Кроме того, в прошлом году дороги к руинам снабдили лестницами и перилами. Их путь проходил извилисто, через густую зелень леса, Воздух был чисто наполнен пением птиц. Анна предпочла бы выскочить из кареты и продолжить прогулку пешком, пока Юлиус развлекал Фриду и Дороти историческими познаниями и рассказывала о временах марграфов-баденских. Анна предавалась размышлениям. Леди Патриси и ее брат были очень любезны, когда их представляли друг другу. И все же Анна вынуждена была признать, что эти двое не были ей особо симпатичны. По ее мнению, Виконт вел себя немного заискивающе, как только зашла речь о помолвке Анны с графом Деллингемом. Что касается его сестры, то для Анны не осталось незамеченным, что взгляды леди Патриси предназначались только Францу. Как бы скрытно она это ни делала. С Анной леди едва обменялась тремя словами, и после этого не обращала на нее никакого внимания. Что ж, ладно, это не ее дело. К тому же Фрида и Дороти тоже начали сиять, как только Франц обратился к ним еще до Леди Патрисии. Только Эдда фон Штайнхайм, казалось, предпочла Юлиуса, потому что она выглядела очень разочарованной, когда не ей. А ее кузине было отведено место в первой карете. Но затем марграфы перенесли резиденцию в долину, просвещал всех Юлиус. А в 1599 году пожар уничтожил замок. О боже, как ужасно! Театрально вздохнула Дороти. Дорога снова свернула направо и неожиданно начала расширяться. Экипажи заехали на площадь, рядом с которой возвышалась каменная стена. Они прибыли на место. Прежде чем Юлиус успел помочь Анне выйти из кареты, она уже сама выпрыгнула из нее. Сделав глубокий вдох, Анна тут же направилась по узкой тропинке ко входу в замок. Анна остановилась и посмотрела вверх. Вид был потрясающий. Анне необходимо было найти вход до того, как прибудут остальные, чтобы насладиться видом в одиночестве. Наконец она вошла внутрь. За последние несколько столетий в руинах успели обосноваться несколько деревьев и кустарников. Сколько же людей когда-то жило в этих стенах. И это была только нижняя часть замка. Верхнюю еще предстояло исследовать. Марграфы Баденские уже в средние века были по-настоящему великим родом. С одной стороны, находилась лестница с, по-видимому, недавно установленными перилами, ведущая на один из широких выступов, которые когда-то поддерживали потолок. Как хорошо, что Анна была в крепких ботинках и не боялась высоты. В мгновение ока она оказалась на нужном выступе и выглянула в один из пустых оконных проемов. Но деревья загораживали обзор, а не нужно было подняться выше, «Как минимум пройти еще один этаж, а лучше подняться на самый верх стены». Женский голос вскрикнул, и Анна вздрогнула. «Подожди! Держись крепче!» — позвал Франц. Анна повернулась и посмотрела вниз на открытый двор. Их компания в ужасе уставилась на нее, в то время как Франц торопливо поднимался следом за Анной. «Что ты там делаешь?» Спросил он, задыхаясь, когда вскоре оказался рядом. «Исследую замок». «Ты всех напугала до смерти! Эта часть замка все еще опасна!» «Здесь есть перила, да и выступ широкий», — она указала на него. «Можешь не притворяться, что не доверяешь мне». «Я доверяю тебе во всем, дорогая Анна», — вдруг рассмеялся Франц. «Но я несу за тебя ответственность» в конце концов это я уговорил твоего отца позволить тебе поехать с нами и если ты упадешь отсюда стоит ли мне притвориться что я падаю спросила анна тогда ты сможешь удержать меня и спасти а еще произвести хорошее впечатление надам внизу она широко раскинула руки держись франц схватил ее и притянул к себе у тебя очень хорошо получается шепнула она дразня. На самом деле, было очень приятно находиться так близко к Францу, чувствовать его силу. Ее сердце подпрыгнуло, а кожа покрылась мурашками. В реальности все оказалось даже лучше, чем Анна представляла много лет назад. «А теперь мы медленно спустимся по лестнице», решил Франц. «Но я все еще хочу насладиться видом. Из центральной башни «Будет безопасней. Пошли!» Анна изобразила несколько неуверенных шагов, и, несмотря на скептический взгляд Франца, он не отпустил ее, а поддерживал, пока они не достигли подножия лестницы. «Мы еще поговорим об этом», — прошептал он. «Боже мой, Анна! Я так испугалась!» Фрида бросилась к ней с протянутыми руками. «Все в порядке?» — драматично воскликнула Анна. «Франц спас меня!» То, что Франц закатил глаза наполовину раздраженно, наполовину весело, заметила только Анна. Она мысленно усмехнулась, а затем смело пошла за остальными по тропинкам в другие части замка. Никто не хотел подниматься на вершину крепости, чтобы полюбоваться видом, то ли под впечатлением от смелого восхождения Анны на руины, то ли из-за собственной тросости, Они тоже категорически запретили это делать. Что ж, тогда она просто продолжит изучать руины одна, пока остальные будут прогуливаться туда-сюда небольшими группами по дорожкам и осматривать разрушенные строения на первом уровне. И стоит Анне оказаться вне поля зрения, однако Франц следовал за ней всюду, как тень. Наконец Анна добралась до верхних ворот. За ними начиналась каменистая тропа. «Это путь к скале Баттерт?» — поинтересовалась она и повернулась к Францу. Тот бросил задорный взгляд в ответ. «Ты поверишь мне, если я скажу нет?» «Нет», — усмехнулась Анна. «И если ты меня действительно знаешь, ты прекрасно понимаешь, что я хочу, наконец, взглянуть поближе на скалу, которую видно из нашего павильона». Франц глубоко вздохнул. «Хорошо, но одна ты не пойдешь». Возможно, он был прав, что решил составить ей компанию, ведь земля была усеяна камнями и кое-где в это корнями, и Анне приходилось ступать осторожно, когда они шли по тропе, рядом с которой обрывался крутой склон. И вот, наконец, скала Баттерт из красновато-коричневой породы оказалась совсем рядом. Внезапный крик Сапсана заставил Анну улыбнуться, словно птица приветствовала ее. «Довольно?» — ворчал Франц. «Почти. Я все еще хочу посмотреть вниз, на долину. Но не отсюда». С суровым видом Франц взял ее за руку и повел обратно. Вместо того, чтобы снова войти на территорию замка, он выбрал другой путь, И вскоре они оказались у места, где, очевидно, молния ударила в одно из больших деревьев и повалила его. Оно увлекло за собой несколько соседних деревьев, образовав проем. Отсюда открывался великолепный вид на долину реки Рейн. Анна молча наслаждалась пейзажем. Спустя некоторое время Франц крепко сжал ее руку, хотя здесь Анна была в полной безопасности. «Пора возвращаться», — сказал он. Анна обернулась. «Здесь так чудесно». «Согласен». Он посмотрел ей в глаза и улыбнулся. «Я бы хотела поцеловать тебя в знак благодарности», — прошептала Анна и сама удивилась своим словам. «Тогда целуй». Голос Франца был глубоким и теплым, а то, что он продолжал держать ее за руку, придало ей уверенности. Анна поднялась на носочки, а Франц слегка наклонился к ней. Она ожидала короткого дружеского поцелуя, но не Францу, не ее собственным губам, казалось, не удалось этого сделать. И все же этот поцелуй отличался от поцелуя в садовом павильоне. Он был наполнен нежностью и доверием, хотя что-то вдруг изменилось, и... Анна поспешно, но в то же время неохотно, прервала поцелуй. Франц рассмеялся. «Тебе нравится рисковать, мопяти. Крошка. Сакре! Проклятие! Почему ему всегда нужно называть ее так?» Она быстро вырвала у него свою руку и зашагала обратно. Остальные уже ждали около карет, когда Анна и Франц покинули территорию замка и присоединились к ним. К счастью, никто, казалось, не заметил их отсутствия, слишком все были заняты обсуждением того, кто с кем будет сидеть на обратном пути и стоит ли заехать в трактир. В конце концов, большинство дам и господ поняли, что устали, и кареты тронулись в город. Теперь только Анна ехала с Францем и Юлиусом, потому что им было по пути. В то время как отели других гостей и летняя резиденция фон Бинтхаймов располагались в другой части Баден-Бадена. Юлиус и Франц почти не разговаривали, и Анна тоже погрузилась в свои мысли, анализируя впечатления от прошедшего дня. Время от времени ей казалось, что она чувствует на себе взгляд Франца, но когда она поднимала глаза, он всегда смотрел в другую сторону. Как только ей пришла в голову мысль поцеловать его, и почему ей было так невыразимо трудно прервать этот поцелуй.